Анастасия Никитина Госпожа п о т у с т о р о н ь я я Пролог Наверное, мне не стоило откликаться на то странное письмо. Совершенно точно не стоило. Но когда это я упускала возможность лишний раз наступить на грабли? Никогда. Вот этим летним солнечным утром, вместо того, чтобы перепутать окно с дверью или хотя бы споткнуться на пороге и, сломав ногу, отправиться в больницу, я благополучно спустилась в парадное и вытащила из почтового ящика длинный конверт из плотной бумаги, стесненный виньеткой по краю. Однако, кому это я понадобилось? Промелькнула в голове, пока я перечитывала собственное имя. О чудо, написанное без ошибок. с е к л е т и н ь е Ивановне Моровой лично в руки. Посасывая порезанный об острый край бумаги палец, я кое-как одной рукой вытащила послание и, развернувшись к мутному окошку подъезда, прочитала короткий текст. Уважаемая Секлетинья Ивановна, ждем вас сегодня к двум по адресу Прошкин переулок, 17, по поводу вступления в права наследования имущества с верностью Нотариальная контора Вольф и партнера. Прошкин переулок я знала. Как-никак уже несколько лет срезала через него дорогу на работу. Но вот никаких нотариальных контор мне там не попадалось. Впрочем, эту странность я быстро выбросила из головы. Сама ситуация выглядела куда страннее, как говорила Алиса. Я выросла в детском доме, и кроме высокой старухи, считавшейся то ли троюродной теткой, то ли двоюродной бабкой, за 12 лет появившейся в комнате для посетителей раза три, родственников и мне не наблюдалось. Мне даже комнату в коммуналке от государства выделили как к р у г л ы е и совершенно нищей сироте. И вот п о д и ш ты, наследство. Все еще размышляя, что за родственники у меня вдруг появились, я сама не заметила, как оказалось в Прошкином переулке. Только тут до меня дошло, что эта коротенькая улица с покосившимися двух- и трехэтажными домиками имеет вполне цивильное официальное название, а Прошкин переулок что-то вроде неизвестно откуда взявшегося народного топонима. Если бы это дошло до меня еще дома, то я, скорее всего, никуда бы не пошла, но уже добравшись до места, возвращаться не захотела. В надежде обнаружить паршица-шутника, не в о ж а л е в ш е г о денег на красивый конверт, лишь бы вытащить меня из дома в законный выходной, я, пахтя от злости, потопала по булыжной мостовой в поисках нужного дома. Именно тогда и началась эта безумная история.